День четвертый. Утро началось с ласкового шелеста волны и веселого гомона птиц. Как же все-таки приятно просыпаться в этом бунгало, особенно при условии, что тебя не обгадил бешеный попугай. Подойдя к окну, я распахнул закрытые ставни, и в меня чуть не врезался попугай. Он попытался прошмыгнуть надо мной чуть выше, но я его поймал. Реакция после мячиков, что в меня кидали, будь здоров. Это не на сонного гадить. В общем, спеленал я попку. Правда, обгадить он меня все же успел. Заранее накопил, что ли. «Ну и как тебя звать?» Спросил я своего пленника. «Карлуша! Карлуша хороший!» Честно ответил на чистом русском языке попугай и заржал тем же издевательским хохотом. Тут и я невольно заржал. Уж после вчерашних, да и сегодняшних утренних событий Хорошим его назвать язык поворачивается только у него. Хотя от такого смеха мурашки пробегают по шее табуном, но все равно настроение мне этот попка сегодня поднял. И вот в таком виде меня застала охрана, обгаженным и ржущим. Вот видишь, Илья, говорил я тебе, что виртуал до добра не доводит. С ума можно сойти, а ты не верил. Вот тебе наглядное тому доказательство. От этого я только пуще заржал. Остановиться в результате не мог довольно долго. Да и попугай меня поддерживал своим хохотом, отчего охранники только переглянулись. Мало, не пора ли вызывать неотложку. К счастью, торопиться они не стали. Да и я отсмеялся все таки И под конец моих всхлипываний Никита Эда кропко поинтересовался. «Начальник, может, мы того птичку пока приберем, а то не равен час придушишь бессловесную скотинку?» «Не такой уж он и бессловесный», карлуша умный карлуша полезный тут же отозвался тот гляди-ка и правда балакает может ему тогда того клетку купить чтобы не занимался обсирательством чем чем не занимался невольно переспросил я ну это чтоб не гадил где попало а то загадят тебя с ног до головы хотя в принципе уже хорошие мысли ответил я на предложение о клетке благополучно пропустив остальное мимо ушей. «Ну а что, ссориться с охранниками из-за правды, что ли?» «Только клетку нужно побольше размером, а то все-таки Карлуша довольно большой». «Карлуш большой! Карлуша умный! Карлуша полезный!» «Ну да, все полезно, что в рот полезло», немного не в попад подал голос до сих пор молчавший Илья. «Интересно, а какова вероятность, что на незнакомом острове «Где-то посреди Индонезии на меня нагадят попугай, которого учили говорить на русском языке». «Карлуша! The best of the best!» Немного опроверг мою теорию Карлуша. «Карлуша свитти! Карлуша кьюти!» «Да... вероятность быть обгаженным попугаем полиглотом с русским именем Карлуша где-то в Индонезии еще меньше». Охранники честно давились смехом и смогли таки не заржать это им большой плюс, я бы, скорее всего, не удержался. Что же мне с тобой делать? Понять и простить, Карлуша хороший!» Вот тут уже охранники не выдержали и начали срочно ломиться в другую комнату, но напоследок Никита бросил, оправдываясь. «Мы за клеткой!» После чего дверь резко захлопнулась и послышался резко прорвавшийся, но приглушенный гогот. «Да уж, я бы тоже не удержался. Впрочем, я и так не удержался, а, отсмеявшись, заключил. Быть тебе, Карлуша, узником. Полетал на воле и будет. Хватит обсирать соотечественников. Карлуша хороший! Карлуша, the best of the best! Повторяешься, дружище. Ладно, пора бы и душ принять, а то действительно все вокруг завоняют твоими экскрементами. Двух старших братьев не было, но на диване в соседней комнате сидел, как всегда, невозмутимый кондрат. На просьбу подержать попугая, молча взял его в руки и принялся гладить, как кота. Интересно, а попугаям нравится, когда их гладят? Впрочем, по-довольному корлуши и изредка доносившейся фразе «Погладь кота! Погладь кота!» видимо, нравилось. Непонятно только, почему кота, а не корлушу. Ну да ладно, я в душ. А после душа в море. Или наоборот. Наверное, все же наоборот, только не бежать, как вчера чтобы не наступить на очередного ёжика, хватило с меня вчерашних приключений. Море было шикарным, теплым, ласковым, с мелким белым кварцевым песочком снизу и, конечно, диво прозрачным Нанырялся в волю, наплавался, набултыхался и даже с небольшой вышки попрыгал, которая была оформлена здесь же неподалеку. Разве что только горок водных не хватало для полного комплекта. Но я и так время провёл просто замечательно. Невдалеке от пляжа имелся коралловый риф, где можно было рассмотреть скатов. Правда, выглядели они как-то блекло, под цвет ила, еле их увидел. Но плавало много маленьких полосатых рыбок, не знаю, правда, как они называются. Надо в следующий раз попросить маску, трубку и ласты. Вот тогда можно будет весь этот подводный мир разглядеть получше. А то за полчаса в соленой воде с открытыми глазами... Эти самые глаза начали себя чувствовать как-то не очень. Во время своего отсутствия в номере появилась большая клетка с разными вещами для попугая, лесенками, жердочками и тому подобным. Оказалось, что предыдущий хозяин ее в расстройстве бросил и чуть не растоптал, во всяком случае помял изрядно. А местные служители клетку восстановили до вполне приемлемого вида после отъезда хозяина и теперь продали моим охранникам. И содрали, судя по всему, отнюдь недешево. Во всяком случае, Никита несколько кровожадно теперь посматривал на Карлушу. Отчего тот ему показывал язык из клетки и повторял, как заведенный: «Карлуша хороший!» Ой, чувствую, через пару дней мои охранники взвоют от этой фразы «Задолбит их Карлуша». Я-то в игре постоянно, а им это все слушать. Кстати, по поводу виртуала. они порали пора ли мне в игру? Надо позавтракать и ползти в саркофаг. Хотя после такого солнца и моря возвращаться в виртуальную пещеру и еще более виртуальный конструктор заклинаний не хочется совершенно. Но надо, надо. Виртуал приветствовал меня темнотой и тишиной. В принципе, ничего в этом удивительного не было. С учетом того, в каком глубоком и дальнем уголке я спрятался для изучения профессии конструктора заклинаний. Стоп, профессии? Я сам себя поймал на только что промлекнувшей мысли. Нет, только не это. Открыв таблицу статов, оглядел свое состояние и все накопившееся. Характеристики 0. Уровень 142 и 89,58% от следующего уровня. Сила 351, 301 и 18% от следующего уровня. Здоровье 308 и 48% от следующего уровня. Выносливость 334 и 16% от следующего уровня. Интеллект 629 479 и 61% от следующего уровня. Мудрость 361 и 5% от следующего уровня. Восприятие 234 и 4% от следующего уровня. Ловкость 422 372 и 14% от следующего уровня. Удача 3400 и 0% от следующего уровня. Жизнь 3080 из 3080. Мана 3610 из 3610. Запас сил 3340 из 3340. Грузоподъемность 1760 из 1755. Скорость 16,4 из 32,8. Урон физически ближний 319 из 319. Урон физический дальний 422 из 422. Уровень магический 629 из 629. Броня 200. Класс крохотный лесной обитатель 20 из 100. Дополнительный класс. Знающий доброту хаоса 0 из 1200. Навыки 0. Атлетика 154 и 54% от следующего уровня. Острый слух 93 и 12% от следующего уровня. Скрытность 50 и 67% от следующего уровня. Тихий шаг 50 и 25% от следующего уровня. Понимание сути 20 и 0% от следующего уровня. Копия 5 и 94% от следующего уровня. Свежевание 8 и 73% от следующего уровня. Стойкость 245 и 38% от следующего уровня. Наблюдательность 122 и 96% от следующего уровня, ночное зрение 55, и 98% от следующего уровня, ловушки 12, и 87% от следующего уровня, акробатика 159, и 12% от следующего уровня, альпинизм 50, и 92% от следующего уровня, сопротивление огню 300, и 34% от следующего уровня. Критический удар, 318% и 18% от следующего уровня. Разделка 9% и 12% от следующего уровня. Следопыт 6% и 20% от следующего уровня. Луки 11% и 40% от следующего уровня. Железная кожа 30% и 26% от следующего уровня. Обыск 42% и 57% от следующего уровня. Тайники 37% и 53% от следующего уровня. Красноречие 25 и 15% от следующего уровня. Торговля 37 и 12% от следующего уровня. Искусство 46 и 10% от следующего уровня. Магия воздуха. 158 и 23% от следующего уровня. Магия иллюзии. 10 и 24% от следующего уровня. Магия жизни 203 и 86% от следующего уровня. Зачарование 20 и 15% от следующего уровня. Кулачный бой – 10 и 93% от следующего уровня. Деревянная кожа – 8 и 68% от следующего уровня. Магия огня – 163 и 51% от следующего уровня. Дробящее оружие – 1 и 89% от следующего уровня. Акупунктура – 4 и 24% от следующего уровня. Карманные кражи – 88 и 50% от следующего уровня. Взлом замков – 89% и 0% от следующего уровня. Боевые топоры 1, и 0% от следующего уровня. Травмирование 63, и 43% от следующего уровня. Гибкость 70, и 54% от следующего уровня. Уклонение 70, и 3% от следующего уровня. Предвидение 50, и 17% от следующего уровня. Каменная кожа 27, и 0% от следующего уровня. Блокирование 2% и 24% от следующего уровня. Метательное оружие 39% и 23% от следующего уровня. Сопротивление электричеству 300% и 0% от следующего уровня. Сопротивление духу 300% и 0% от следующего уровня. Сопротивление свету 300% и 0% от следующего уровня. Сопротивление тьме. 300. И ноль от следующего уровня. Сопротивление воде, 300. И 0% от следующего уровня. Сопротивление Земле, 300. И ноль от следующего уровня. Сопротивление воздуху, 300. И 0% от следующего уровня. Сопротивление крови — 300% и 0% от следующего уровня. Сопротивление иллюзии — 300% и 0% от следующего уровня. От сопротивление смерти — 300% и 0% от следующего уровня. Сопротивление жизни — 300% sure right. <э и 0% от следующего уровня. Резиновая кожа — 98% и 37% от следующего уровня. Медитация — 20% и 0% от следующего уровня. Концентрация — 155% и 0% от следующего уровня. Плавание 1 и 0% от следующего уровня. Магия крови 151 и 0% от следующего уровня. Магия смерти 137 и 0% от следующего уровня. Магия воды 151 и 0% от следующего уровня. Магия электричества 151 и 0% от следующего уровня. Магия тьмы 151 и 0% от следующего уровня. Магия света 151 и 0% от следующего уровня. Магия Духа 151, и 0% от следующего уровня. Магия Земли 151, и 0% от следующего уровня. Химерология 1, и 0% от следующего уровня. Достижения. Мастер Ламастер 3, Криворукий и Хромой 1, Самоучка 11, Мастер на все руки 2, Давид и Голиаф 3, Интриган 4, Квестодатель 5, Неумолимый Торгаш 6, Белка Летяга 3, Друг Леса 2, Известная Личность 7. Нарекающий 1. Удача леприкона 3. Дипломат 1. Пакостник 2. Гроза крыс 1. Однобокое развитие 2. Кража по-крупному 12. Знакомство с Полтергейстом 1. Кукловод 4. Гений 2. Сон лучшее лекарство 4. Чароплет 1. Плюшкин 1. Купец 3. Ипотечник 3. Нерой другому яму 1. Комплексный подход 1. Ботаник маньяк 1. Прядолевая граница 2. Театр Абсурда 3. Поисках утраченного 1. Безрукий и немой 1. Хитромудрый и слепой 1. Обучение в виртуальном мире 158. Поступление в виртуальном мире 3. Революционер 4. Гекатомба 3. Кровавая зачистка 1. Силачом слыву недаром 2. Абсолютный рекордсмен 6. Божественное касание 1. Свидетель хаоса 1. Скачок вверх 4. Тупой и еще тупее 1. Первый испытатель 1. Колрайт 1 профессии. Оружейник ученик 8 и 30% от следующего уровня. Травник старший ученик 1 и 9% от следующего уровня. Повар мастер 1 и 9% от следующего уровня. Землекоп подмастерье 1 и 8% от следующего уровня. Инженер мастер 1 и 0% от следующего уровня. Рудокоп мастер 3 и 2% от следующего уровня. Бронник старший ученик 5 и 65% от следующего уровня. Столяр ученик 2 и 10% от следующего уровня. Кузнец подмастерия 4 и 90% от следующего уровня. Портной старший ученик 10 и 45% от следующего уровня. Ювелир ученик 7 и 3% от следующего уровня. Танцор ученик 3 и 55% от следующего уровня. Сапожник ученик 5 и 24% от следующего уровня. Жанглер ученик – 2 и 0% от следующего уровня. Садовник ученик – 1 и 0% от следующего уровня. Скульптор ученик – 3 и 20% от следующего уровня. Алхимик мастер – 1 и 87% от следующего уровня. Каллиграф мастер – 1 и 12% от следующего уровня. Тайнописец мастер – 1 и 0% от следующего уровня. Конструктор заклинаний ученик – 10 и 99% от следующего уровня. Отношения. Слава. 13128. Фракция жизни. Минус 183. Фракция света. 1. Пограничная. 460. Баронство Кренан. 46. Фракция хаоса. 1249. Лес Аурин. Минус 10 тысяч. Все стражники Альтмира. Минус 45. Император 5. Безликие 20. Противоположный пол. Минус 20. Все НПС. 35. Королевские особы. Минус 50. Таланты. 15. «Чувство металла» — 9, «Единение металлов» — 2, «Язык зверей и птиц» — 6, «Душа леса» — 6, «Боевой транс» — 5, «Чьи в лесу шишки» — 3, «Пересечённая местность» — 1, «Лесное оружие» — 55, «Хаотичная доброта» — 2, «Лесная защита» — 1, «Больше-меньше» — 13, «Защита хаоса» — 1, «Маскировка хаоса» — 1, «Мне нужнее» — 1, «Предельное внимание» — 7, «Боевая ярость» — 5, «Скачок земли» — 2. Перфекционизм 1. Хаос характеристик 1. комбо хаоса 1. Титулы. Спаситель деревни пограничная. Враг леса Аурин. Отмеченный кровью. Погибель мира. Великий вандал. Царь и убийца. Самый сильный удар, переходящий лис плюс 50. Самый сильный магический удар, переходящий и 100. Истинный виконт хаоса. Рекорд уровней. Великий дикий маг. Коллекционер редкостей. Истинный святой хаоса. Щитовод. «Баловень судьбы». «Да, не слабо, конечно, всего нахапал. Но непонятно, как я проморгал уведомления от системы о получении профессии и о ее повышении. Полез в логи. В логах все было, а я ничего не видел. Странно. Ну что, лезем тогда разбираться с настройками конструктора. Итак, внутрь». Как оказалось, дело действительно было в настройках. Тут заблокированы все отвлекающие конструктора явления. Да-да, конструктор, в смысле человек, во всех пояснениях здесь описывался только с большой буквы. А конструктор, как местонахождение, то бишь эта книга, именовался с маленькой. Так вот, мешать процессу творчества конструктора преступно. Поэтому в книгу разработали и внедрили специальное магическое плетение. Еще один местный термин вместо слова «заклинание» — ограничивающая связь с внешним миром, пока конструктор сам не захочет вернуться во внешний мир. Это иногда создавало некоторые неудобства, но не такие, как если бы их отвлекали во время работы. Вот только непонятно, зачем делать такие сложности в игре с блокировкой системы. Такое ощущение, что разработчики тупо сложали, а потом, как это водится у программистов, объявили в своей излюбленной манере «это не баг, это фича» что означает на нормальном русском языке, что это не ошибка, а так и было задумано, и даже придает некую изюминку всему проекту. Бред, конечно, но дед говорил, что так очень многие программисты объясняли свои растущие не из того места руки. Нет, я не спорю, есть вполне достаточно достойных людей в этой профессии, которые подобными недостатками не страдают, но паршивые овцы немного испортили впечатление о представителях данной профессии. Хотя паршивые овцы могут найтись в любой сфере деятельности. А некоторые профессии целиком состоят из паршивых овец, такие как банкиры, маклеры, брокеры и тому подобное. Ничего не производят, а деньги клепают из воздуха. В результате имеем мировые кризисы из-за их творчества. Впрочем, куда-то меня не туда затянуло. Какое мне дело до них? Я же им вроде ничего не должен. Ладно, наплевать на них. На чем я остановился? Так вот, конструктор изолирован конструктором от всего окружающего виртуала, в том числе от системы, но ограничен рамками мира, так как внутри действуют все те же законы, что и в виртуале, то бишь привычная физика, но с добавлением магии. В любом случае у меня появилось место, изолированное от системы. Разве это плохо? Не думаю. Скорее наоборот. Наверняка тут найдутся какие-то плюсы. Вышел из конструктора, заглянул в логи и ничего не изменилось. Странно. С конструктором разбирался, крутился там, пытался понять, а профессия дальше не растет, Хотя остался один жалкий процент до уровня старшего ученика. Может, я что-то не так делаю? Заглянул в линии плетения получившихся заклинаний и ахнул. Да это же кошмар какой-то. Словно клубок проводов смотанный, перекореженный, да так и брошенный. Вообще непонятно, как это может работать. «Взял одно из самых простеньких заклинаний — огненное копье. Оно мне уже известно, и основу его я прекрасно понимаю. Вот только то, что получается при помощи конструктора, не имеет с ней ничего общего. Опять все перекурочено и свалено в одну кучу. Непонятно, как это исправлять. Хотя, почему непонятно? Очень даже понятно. Надо распутывать клубки и превращать их в встроенные схемы, как на печатной плате» чтобы они работали как часики и не употребляли чрезмерное количество маны. Обкатав примерную схему упрощения на простеньком заклинании, стал пытаться расковырять кое-что посложнее. Вроде расковырял, но на выходе получился пшик. Не могу понять почему. Крутил систему так и эдак. Не выходит каменный цветок, хоть ты тресни. Почему? Что я не так делаю? Как только растягиваю линии в подобие стройной схемы, Так она вся разваливается, но вот чего ей не хватает. Провозился с этим всем такими темпами, наверное, часа четыре. Может, с друзьями пообщаться, или еще лучше с Селестрием. Селестрий до сих пор что-то вынюхивал около эльфов, но те его к себе не пускали. В результате он даже подговорил Каркушу, чтобы она пронесла его голову, но только чтобы глянуть хоть одним глазком. Но эльфы были на стороже и поймали диверсантов на подлете накинув на них маскировочную сеть, под которой до этого прятались. Я застал самую концовку этого эпохального шпионажа. Надо сказать, что матерные загибы отговорившей головы, вокруг которой слепо суетится огромная сороконожка, это что-то неоднозначное. Вроде бы и смешно, но, с другой стороны, настолько нелепо и жалко все это выглядит, что и смеяться-то совестно. Каркуш тоже не сладко пришлось, сетка ей все перья помяла. Но она вынесла это испытание стойко, и мата от нее не было. Тут в пещеру как ураган влетел серано. Надо думать, что эльфу так и не удалось его заставить стать бесплатным подопытным кроликом, но больше меня удивило отсутствие его шляпы. Без нее, словно, и Серано не серно. Что случилось? мягко поинтересовался у него я. Все! выдохнул тот. Все закончилось, курицы слились. Они теперь участвуют в охоте на многоножку а на пещеру спящих положили большой болт с прибором. Гарантия, что они не вернутся сюда потом, конечно же, нет никаких, но сам факт. Можно, наконец, прекратить это сидение при пещере. Задолбало оно хуже горькой редьки. Что ж, новости хорошие. Тут же неизвестно, откуда подошел лицо. А вслед за ним появился и глава спящих. «Предлагаю в таком случае перебазироваться в направлении вашего будущего замка», тут же высказался последний тем более, что эти товарищи сейчас сильно заняты. Есть шанс сделать им большую неприятность. Вы же не передумали захватить у них замок? — Откуда знаешь? — с хитрым прищуром спросил в ответ Серано. Птички начирикали. Вот так. Курлы, курлы, курлицам скоро кранты. — Надо же! Что означало его «надо же», Серано не пояснил, и пошел ловить Бармаклея. Во всяком случае, пошел он в его сторону. Я поспешил за ним. Все равно и Бармаклей уже собирали импровизированный штаб для обсуждения будущего хода операции по захвату замка. Все сводилось к тому, что у нас нет времени от слова совсем. Мы ничего не успели ни продумать, ни подготовить, ни реализовать из своих новых задумок. И тут, сверкающий словно самовар в сельском клубе, появился мастер Гронхельм на телеге, запряженный осликом. «Почему это ничего не готово?» Мы его с глубоко уважаемым грумбарашем все еще вчера обсудили, начертали и отдали нашим кузнецам. А сегодня, поглядите-ка, уже готов результат. 150 арбалетов модели чу -Ну готовы к эксплуатации нашими пернатыми дамами. Осталось только их научить ими пользоваться. Лизовик, сможешь этим заняться? Все равно никого, кроме тебя, они не послушают. Конечно же, пришлось заниматься с гарпиями. Дело это было не то, чтобы простое но и не слишком сложные. Тем более, что демонстрировали, как с ним обращаться сами мастер Гронхельм с Грумбарашем. А я чисто на подхвате, перевести что-то, объяснить и подсказать. Провозились с этим до самого вечера. Но по факту все гарпии научились не только стрелять из этого арбалета, но и перезаряжать его в воздухе, хоть далось им это и непросто. Особенно сильно возражали против этого пожилые гарпии. Но стоило разок гаркнуть их королеве, как все возражения испарились. Дальше все было очень просто. Грумбараш и мастер Гронхельм показывали, а те учились и переспрашивали, если что-то не понимали. Силы хлаб вполне хватало, чтобы перезаряжать арбалеты прямо на лету. Но вот закладывать туда болты они не могли, когти мешают. Лицо тут же приволок здоровенный бидон со своей отравой, и, искупав в нем наконечник одной из стрел, ткнул его острием вертевшегося рядом серано. Дальше последовала непередаваемая игра слов с упоминанием всех родственников эльфа в таком непотребном виде, что все вокруг сделали небольшую паузу, чтобы дослушать эту тираду до конца. Впрочем, тирада оборвалась на самом интересном месте, так как все равно бросился бежать куда подальше. «Да, паралич не сработал. Видно, какие-то компоненты нейтрализовали эффект паралича. Надо будет попробовать другие варианты». «Что за яд-то?» хмыкнув, поинтересовался Бармаклей. «А то он так побежал, будто вот-вот обгадится». «Ну, ты почти угадал. Вызывает ощущение скорой необходимости дефекации, но на самом деле эффект иллюзорный, поскольку данные процессы в игре не реализованы. Но чувствительность того организма осталась, и вот этот яд эту чувствительность возбуждает до предела в одном месте». «А зачем ты хочешь его скомпоновать с параличом?» Эффект беспомощности в момент острой необходимости вызовет огромную волну паники. И даже когда первоначальный эффект схлынет, само чувство беспомощности должно остаться. А ты жесток. Я это на своей шкуре ощутил, правда, без паралича, но и так были ощущения не из самых приятных. Пожалуйста, без подробностей. Не хочу я знать о твоих ощущениях в этот момент. Спасибо. А ведь это еще не самое страшное в этом яде. «Да куда уж страшнее это Самое страшное то, что эффект в реальной жизни снимается довольно быстро при посещении туалета, а тут он не проходит около часа». «Твою мать! Да вы садюги! Думаю, что этот яд надо запретить на уровне системы». «Но только после того, как мы победим куриц», улыбнувшись, закончил Бармаклей. И вскоре мы все улыбились до ушей. Дальше был переход по пещерам. И даже гарпий всех приземлили и заставили идти пешком, каждый надев повязку на голову. Таких обескураженных лиц у них я еще не видел. Обычно они почти не ходят, всегда летают. Даже есть могут во время полета и совокупляться. Правда, для последнего нужен раб-экстремал. Хотя рабов особо никто не спрашивает. Как захотела хозяйка, так и будет. Но они состоятельные мужчины, или боящиеся высоты у гарпий, Долго не задерживаются в роли женихов. Быстро переходят в раздел просто рабов, только под ногами суетящихся и грязь выгребающих. Это все мне рассказывала Каркуша, сидя на хрюше рядом со мной. Филя уже давно убежал вперед, соклановцы шли сзади, и вся эта процессия больше походила на какое-то бегство, чем на военный поход по захвату замка. Вот ты мне надели мешок на голову. Да что мне? Даже спящим надели. Хотя зачем им это? я вообще не понимал, ведь это их система перемещения, и только безликие оставались нашим зрячим конвоем. Наше тихое шествие потихоньку продвигалось вперед. Как-то не хочется шуметь, шагая в темноте с завязанными глазами, как-то сразу настраиваешься на тишину, пытаясь другими органами чувств понять, куда дальше наступить и как не упасть от неловкого движения. Впрочем, долго ли, коротко ли, но мы опять вышли из пещеры. И ласковое солнышко тут же предупредило нас об изменениях. Щебета птиц не слышно. Должно быть, передние всех распугали. Но то, что мы выходим в лесу, я почувствовал заранее. Как же я по нему соскучился. И нет, это не тоска по лесу. Вернее, не так. Это тоска по лесу, но не игровой дебаф, а настоящий. Я соскучился. Соскучился по дому. Ведь именно лес всегда был моим домом. И море, солнце, пляж, бунгала это не моё. Надо оттуда уезжать. Надо возвращаться. Тайга большая, спрячусь. Вот только как быть с капсулой? её вот в тайгу не потащишь. Блин, опять засада. Что же делать? Да и деду я обещал вуз закончить. А учиться из леса без интернета не получится. Можно, конечно, заказать спутниковый, а к нему подключить капсулу. Но это все равно, что прокричать на весь мир, «Смотрите, я тут». Бред одним словом. Погруженный в свои мысли, я даже не заметил, кто именно с меня сдернул мешок. Впрочем, какая разница. Мне же оставалось радоваться запаху. Я бы даже сказал «духу леса». Но сложно радоваться лесу, когда вокруг такая толпа. Поэтому мы с Хрюшей потихоньку двигались глубже в чащу, подальше от звуков и посторонних запахов. Вот, переливаясь через густой подлесок, Хрюша выбрался на опушку где сидел учитель с прищуренными глазами. — Ну что, блудные дети, вернулись обратно домой? Поддитка не сладко на — Ой, и не говори, старчи, твоя правда, — тут же согласился мой сикач. — Хотя в дальних странствиях можно найти верных друзей и закалить характер. — Это чем же тебе твой характер не угодил? — Чай от батюшки достался. Что, его еще и закалять потребовалось? Я же в недоумении смотрел на Хрюшу. Еще несколько часов назад он вместе с Филей весело бесился, ударяясь своей могучей броней по его шкуре. А теперь вон как заговорил. Характер он закаляет. «Характер мне мой нравится, но это не значит, что я не хочу стать мощнее и сильнее. Вон сейчас Филе выходит победителем в двух поединках из трех. Ну куда это годится?» «Какой такой филя? Это псина твоя огненная, что ли?» Боровичок сурово посмотрел на меня. Я не понимал, чем вызвано его негодование, но испускать такое на тормозах тоже не намерен. «Не оскорбляйте моего пса! Он не псина, а друг!» «Вот-вот», — попытался присоединиться ко мне Хрюша, но был осажен одним только взглядом, после чего попытался спрятаться за кустарник вместе со мной, что невольно вызвало у меня улыбку, а старичок-боровичок еще больше нахмурился. Я спокойно слез с хрюшей и тот постарался как можно незаметнее скрыться с глаз. Но с его тушей это сделать нереально. После него осталась широкая просека в подлеске. Снова посмотрев на учителя, наткнулся на тяжелый укоризненный взгляд. «Я так погляжу, больно много у тебя друзей среди фракции хаоса. Тут тебе и пес лавовый!» — все-таки поправился учитель. «Значит, я ему зачем-то очень нужен», прямой это к сведению. «Отвратительная природи сороконожка!» Это где ж видано иметь такое тело и лапы? Такое даже в пьяном угаре не приснится. Дальше смотрим твоих друзей. Целая стая гарпий. Не скажешь, как приобрел себе таких ласковых подружек. А я ведь точно знаю, что именно твои это подружки. Вон, как мило ты с одной из них курлыкал. Идем дальше. Безликие. Какие интересные товарищи. Всегда служили только одним хозяевам, А теперь постоянно рядом с тобой трутся но и напоследок проснувшиеся спящие. Да-да, кто бы мог подумать, те самые хозяева безликих, сучившие чуть ли не в безвозмездное пользование свой элитный отряд боевиков. Но и закономерный итог, ты стал святым хаоса. Немноговато ли ты наворотил делов-то, а? Как я к тебе должен после этого относиться? Только как к предателю своей фракции, а ведь я тебя предупреждал. «А может, все не так однозначно? Помните своего друга?» «Ну, расскажи старому лешему что-то такое, чего он еще не слышал в этой жизни. Удиви!» «Зачем? Вы сами все прекрасно видите». «Конечно, вижу. Вы идете войной на клан нашей фракции, собираетесь захватить замок, принадлежащий клану. Для этого нагнали боевиков, гарпий и даже спящих с собой зачем-то прихватили». «Единственная мысль, которые у меня бродит, — передел влияние фракций. И ты стал на сторону хаоса». «На самом деле это не так. Мы действительно идем захватить замок клана противника, но при этом у нас нет никаких мыслей по поводу передела сфер влияния фракций. Наоборот, это не в наших интересах. Замок стоит практически на точке схождения трех фракций. Это шикарная возможность для торговли. И мы надеемся эту точку торговли активно раскрутить». Не то что наши враги. А спящие и безликие тут просто так оказались. Мимо проходили. И гарпии мимо пролетали. Да нет же. Этот клан умудрился наступить на мозоль спящим. Так что они решили им немножко отомстить. И для этого даже проснулись. Ты сам-то в это веришь? Ну...» Но... Я виновато опустил голову. «Тут немного наша вина. Где? В чем? И чья это? Наша?» «Вина нашего клана в том, что мы разбудили спящих. Правда, тут еще и безликие постарались. В общем, это коллективное дело было, но совершенно случайно вышло. Мы просто много выпили вместе с безликими. И в результате разбудили. Вот. Просто выпили вместе с охранниками, которые обеспечивают покой на протяжении нескольких тысячелетий, и те пошли вместе с вами их будить?» «Неужели ты думаешь, что я поверю в этот бред?» «Но это правда. Это правдой может быть только в одном случае, если спящие вас используют для своих целей и привели вас сюда для реализации этих самых целей. А то, что эти цели существуют, я лично не сомневаюсь». «После ваших слов такие мысли начинают возникать и у меня. Но, с другой стороны...» «Нет, нет, нет!» «Не может этого быть! Ты не мог им стать! Ты же невестник? «Нет, точно, ты вестник!» А Хрюша стал одним из всадников. «Ну вот, не уберег я сынката. «Как я теперь его отцу в глаза смотреть буду? Что я ему скажу?» «Что этот свинтус-переросток теперь в колючих доспехах, как какой-то дикобраз, прости меня, Свет, бегает в компании лау-вапса и вестника-абсурда?» «Как я должен ему сказать, что его кровиночка стала всадником абсурда?» «А что в этом такого?» «Что такого?» — Леший так резко вскинул голову, что с него даже свалилась его грибная шляпка. Но он на это не обратил внимания. «Что такого, ты меня спрашиваешь? А как бы ты отнесся к тому, что твой ребенок стал виновником развязывания мировой бойни, где все будут убивать всех, да и сам мир, возможно, не выживет?» «Ты несешь миру слишком много перемен, к которым он просто не готов. Никто в мире не готов, ни одна фракция, даже серая, хоть и утверждают обратное». Повисла пауза. Я думал о том, что вывалил на меня старичок-боровичок. О чем думал он, не знаю. Но получается, что я для виртуального мира стал кем-то наподобие Гитлера? Нет, я же не хочу ничего страшного делать даже не собираюсь никого уничтожать. У меня нет никаких расовых предубеждений. Да я даже с крысами достиг дипломатических отношений. Зачем мне эта война? Почему именно я стал крайним? Ладно, свет с тобой. Возьму я тебя на поруки. Но при одном условии. Ты пообещаешь, что не будешь ломать никаких печатей. Совсем никаких. Ни деревянных, ни металлических, да хоть даже и бумажных». «Странные, конечно, условия, но так и быть, обещаю. Я же не вандал какой-то». «Посмотрим». «Если обманешь, прокляну, так и знай». Он посмотрел на меня с каким-то сомнением. Потом, видно, что ты решил для себя и сказал. «Мне нужно высадить лес. Я понимаю, что с твоими планами и происходящими событиями я со своей просьбой немного не вовремя, но лес нужен». Тут главное бросить семя в вырытую ямку и присыпать обратно землей. Ничего сложного». «В чем подвох?» «Никакого подвоха», — быстро сказал Леший и спрятал взгляд. «Не верю. Не было бы подвоха, вы бы белочек послали или зайцев, а посылаете меня». «Но... в общем, это экспериментальные семена, дающие рощу со свободным доступом туда для меня. Вот только проблема» что на родной земле я не могу их посадить. Им нужен камень. А лучше всего развалины каких-нибудь замков. Так как им требуется не только камень, но и известь. Что же это за деревья такие? Да вот попытался разгадать секрет эльфийских домов-деревьев. Хочу проверить, как вышло. Удалось, нет. Так вы селекционер? Не-не, я не такой. Я деревья люблю, и дриад. Ну и я о том же. Есть такая наука — селекция. Занимается выведением новых видов растений и животных, путем скрещивания, прививок и прочих. «Вот оно как!» «Ну, тогда да, тогда я селекционер», — гордо сказал Леший. «Наверное, один из лучших. Может, только эльфам уступлю. Но они в деревья слишком много магии запихивают. Уже и не лес, а сплошная магия. Никакой воли растениям не дают» держат их как пленников, за каждым ростком следят. Не дай свет, куда не в ту сторону расти начнет. А уж дриады, так и вовсе сродни белком в этом плане, только и могут что готовые семена переносить. А вы знаете, есть даже анекдот про селекционера. Какой? Как погиб селекционер? Полез на елку за укропом, а его арбузами завалило. Нет, тогда я не селекционер. Я такими глупостями не занимаюсь. Похоже, старичок боровичок юмора не понимает. Зачем арбузы на елке выращивать, да и укроп? У каждой травки и деревца есть свое место в этом мире, и наша роль в этом поддерживать естественный ход вещей. Но иногда можно немного увеличить количество растений, ну и их рост. Ага, и потребление деревьями, кирпичей, и цемента это тоже в порядке вещей. Ну а как ему еще укрепить ствол? в котором будут полости. Не металлы же ему поглощать. На это я не знал, что ответить. Не силен я в деревьях-домах. Не эльф все-таки. Старичок-боровичок внезапно пропал. А на его месте рос вполне нормальный боровик. Пожарить, что ли? Так ведь один. Хотя нет, он еще один и еще. Хорошенькое местечко мне попалось. Грибы легко улетали в инвентарь, помеченные системой почему-то не как продукт для пищи, а как алхимический ингредиент. Когда срезал очередной попавшийся на глаза гриб, понял, что затянувшаяся грибная лихорадка увела меня довольно далеко от первоначального места. Но остановило не отсутствие грибов, они-то как раз еще виднелись, но помимо них в буреломе красовался сундук, обычный такой внушительный сундук. Вот только он был придавлен упавшим деревом, и на нем ни следа, ни одной царапинки даже нет, и пыль на него словно не ложится. Полное впечатление, что сундук взяли откуда-то из покоев купца или боярина и поместили сюда только что. Но никого рядом нет. Странный он какой-то, этот сундук. А еще от него явно попахивало неприятностями и какой-то опасностью. И когда я уже почти было собрался покинуть это место. Руки чуть ли не сами потянулись и открыли крышку. Но там не оказалось золота и бриллиантов, там пряталась огромная пасть с языком, который меня уже вовсю пытался запихнуть внутрь сундука. Полное ощущение, что я встретил дедушку-чумотца. Впрочем, некогда думать о родственных связях своего питомца, надо выбираться из неприятностей. Четыре запущенных внутрь заклинания от разных школ магии показали, что существо наиболее восприимчиво к огню строя пламени выжгла его насквозь. Он даже попытался выплюнуть меня, избежать, но не успел. Рядом с полем битвы ходил и что-то вынюхивал чумодец. «Не твой дедушка меня сейчас постарался схарчить?» «Нет, похоже наоборот. Это далекий много-много расправнук. То есть...» Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. «Видимо, это мой одичавший потомок. Был у меня случай с одной сумочкой» ох и кожаная штучка была а какая у нее молния м, -м, -м загляденье м да отвлекся так вот в этом создании я чувствую магию такую же как у меня магию создателя постой ты хочешь сказать что можешь размножаться конечно мой создатель был гением блин у меня сейчас голова лопнет внезапно появился старичок боровичок совсем забыл сказать «У меня тут мимики завелись!» Леший обратил внимание на сундук с высунутым на бок языком и чумаца его разглядывающего. «Вижу, ты только что одного пришиб. Если остальных убьешь, то я тебя немного награжу». «А почему немного?» «А ты хочешь много?» «За всего-то тройку мимиков. Включая этого?» «Нет. Чего его включать, если ты его уже оприходовал? Кстати...» «А чего этот твой саквояжик в магическом плане так сильно напоминает мимиков? Он и мне родственник, случайно?» «Говорит, что это его одичавшие праправнуки». «Ну вот и как тебя после такого не пришибить? С тобой еще таскается и прародитель мимиков». Леший сплюнул в досаде и испарился. «Интересно, а что упадает лутом из мимиков?» «Я решил не быть жадиной и поделиться заданием с соклановцами». Тем более, что они в последнее время сильно заскучали. А с учетом того, что у нас имеются свои ВВС в виде гарпий, то выследить этих бедных мастеров маскировки не слишком сложно. Ведь маскировались они почему-то только под сундуки. Нам оставалось только прийти и пришибить хищных любителей разумного местца. Это оказалось не так уж и сложно. Моя магия легко их парализовала, а друзья вполне спокойно добивали. Опыта мне за них выпадало всего по единичке, ведь их уровень для меня слишком низкий, всего-то 30. -й. Хотя, с учетом того, что от стартовой деревни это совсем рядом, то уровень все-таки у твари великоват, а мне они вообще ни о чем. В связи с этим вопрос, что это за хрень? Почему мне выдали это задание? Где и опыта толком нет. Мои друзья тоже оказались немного разочарованы. Мол, чего было их звать ради таких-то слабеньких мобов? У них тоже уровень был великоват. Самые низкие у Бармаклея — 143-й, у Серанот так и вовсе 150 И надо сказать, что они, в отличие от меня, халявных уровней на ровном месте не получали, а все заработали игровым потом и кровью. Уже подходя к произвольно организованному лагерю, мы заметили дверь, стоящую прямо рядом с деревом. Дверь просто торчала из земли, без какого-либо косяка и намека на него, но при этом она не была в землю утоплена. — Да, законы физического мира явно не для виртуала. — Плюсовик, только не вздумай ее открывать. Грумбараж держал меня за рукав. — А может, наоборот? — внезапно задумчиво протянулся Рано. — Пусть попробуют. С его удачей это может быть довольно выгодно. — А еще дверь может оказаться еще одним мимиком, — противовес сказал Бармаклей. — Разве они не все в виде сундуков? — удивился я. Да и по заданию их было всего трое. «Бывают и дверные», — как-то хмуро проговорил Куницыч, который тоже в последний момент присоединился к нашему развлечению. «Правда, они обычно в домах предпочитают прятаться. Впрочем, как и сундучные тоже. У меня такое ощущение, что мир начинает сходить с ума. Мобы бродят не там, где надо. Что дальше будет? рейд Рейдбоссы начнут охотиться на игроков без привязки к своей локации? Или того хуже истреблять мобов?» единственным развлечением в этом походе и было что охота на этих мелких тварей но уровень их откровенно огорчил словно младенцев избили смотри на жизнь проще куницыч отчего то радостно воскликнул сер сейчас заглянем в эту дверку и будет нам страна счастья и тамариндов где каждому ответят по полной плошке всяких плюшек ага догонят и еще ответят по полной только не плюшек а плюх ть на тебя скучный ты Ты чрезмерно энтузиазмом пышешь. Что с дверью-то делать будем? Предлагаю запустить в нее фаербол. Сразу станет видно, мимик это или нет. Я, пожав плечами, запустил запрошенное заклинание в дверь. И вот тут нам всем поплохело, потому что огненный шар расплескался по оскаленной злобной роже, в которую превратилась дверь. Но дело было не в самой роже, а ее уровне, всего-то 250-м скуку как рукой сняла. И вот тут уже пришлось выкручиваться как следует, ведь тварь обладала чрезмерно острыми зубами, длинными щупальцами, которые еще к тому же явно сочились кислотой. И как же эта тварь заорала? Она повесила на всех трехсекундный дебаф ошеломления своим криком. Ее крик был такой, что чуть барабанные перепонки не полопались. К счастью, на этот крик к нам присоединились и другие любители веселья из лагеря. Благо, мы почти пришли. И к нашему развлечению поспешили добавиться все желающие. Самым интересным было, что тварь преобразилась. Та самая дверь стала только ртом, а где до этого пряталось остальное туловище, непонятно. Но туловище это было огромным. Фили и Хрюша с размаху влетели в эту огромную тушу, но даже их совместного удара не хватило, чтобы опрокинуть эту тварь. На старание гарпий она вообще не обращала внимания. Урона они ей почти не наносили. У твари было очень высокое сопротивление к магии крови, а падающие сверху камушки и палки на ее слоновье шкуре не оставляли и царапины, как, впрочем, и стрелы из недавно полученных гарпиями арбалетов. «Мне кажется, что я сейчас мог бы обделаться и без того яда от безликих», задумчиво произнес Серано и рванул к твари. От лагеря уже подбегали безликие, но в дело пока не вмешивались. Спящие так и вовсе даже из лагеря не вышли. На секунду мелькнула в лагере подброшенная вверх голова Селестрия, но в нашу сторону маг многоножка не пошел. Руководство боем взял на себя, неожиданно для меня, грумбараж и начал четко раздавать приказы, успевая заметить всех и каждого и давая четкие и указания. Монстр бесился и атаковал нас то криками, то своими щупальцами. Один раз чуть не утащил каркушу прямо в пасть а другие гарпии дружным залпом дротиков заставили щупальца опуститься ниже. И его тут же перехватил всеми тремя пастями мой лавовый цербер. Кислота ему тоже причиняла вред, но не такой, как тому же Хрюше. Медленно, но верно, мы сносили твари здоровья. При потере каждых 5% она орала, как резаная, вешав почти на всех дебаф ошеломления. Но к этому мы потихоньку приноровились. Щупальца-то твари оказались не такими уж и длинными. А дистанционные атаки были пусть не у всех, но таковые имелись. Грумбараш активно пользовался луком, а Бармаклей, как и я, оказался магом. Смешно, но это был мой первый серьезный совместный бой с соклановцами, и только сейчас я увидел, кто, как и чем бьется. Куницыч в качестве дальнобойного оружия использовал прощу, который он запускал какие-то склянки в тварь, причем всегда старался забросить их твари в рот, особенно когда-то орала. Блин. Отвлекся. Завис. Не расслабляться. Паралич. Не прошло. Сволочь. Ядовитые лоза. Иммунитет. Скотство. Поглощение сил. Некроз. О, последнее пошло на ура. Лесовик, бей ее еще последним. У нее, похоже, слабость к этому виду магии. Слабость к некромантии. А то я сам не понял. Конечно же повторил. Некроз, некроз, некроз. Мана улетала в трубу а у твари здоровья еще очень много. Коницыч, зелье на ману лесовику!» «Лесовик, что-нибудь поядренее из некромантии давай, а то так мы эту дверцу до обеда не откроем!» А вот как раз с некромантией дела обстоят не очень. Засада. В меня что-то летело слева. Отвлекшись, едва успел поймать зелье маны. «Кстати, да, она уже почти ушла. Зелье ушло, мана пришла. Все равно! «Но ты же его своей зубочисткой не прорвешь! Ты хоть бей по ранам, чего дурью маешься?» Тот в ответ только зарычал и бросился на Мимика. В результате он побежал прямо по нему вверх, к самой пасти. Ему удавалось уклоняться от щупалец в самый последний момент, но он нарвался к своей цели. В пасть твари залетела огромная бутылка, и оттуда вырвалось черное пламя, разом снесшее твари 10% здоровья. И только я опять завис. Коницеч, еще есть?» «Лесовик, не спи! Клей! Хиль, равно! Он уже еле дышит!» Сам же Грумбараш активно поливал какими-то светящимися стрелами тварь из своего лука, переливающегося оттенками синего. «Тьфу!» Заклинание за заклинанием летело в тварь, и во мне начала пробуждаться боевая ярость. Когда я успевал поглощать бутылки на восстановление маны, даже не знаю. Но в тварь летели и летели заклинания. Травмирующими ударами ломал щупальца, но им это было нипочем. и огня пытался жечь, но это тоже выходило слабо. В результате так и пришлось вернуться к несчастному некрозу. В глазах уже начало темнеть от упорства и ярости, но тварь не дохла. Оставалось всего каких-то жалких 20%, но она начала лечиться при каждом крике. И за раз сволочь отлечивала почти те же самые 5%. «Куницыч, давай еще одну черную смерть, а лучше сразу две! Лесовик, работаем, работаем! Чего так медленно-то? Шустрее, ребятки! Поднажать надо! Чутка осталось!» Залп за залпом начал чувствовать себя каким-то конвейером по переработке бутылок с эликсирами маны в некромантию. Мне до боли захотелось засунуть ей этого некроза побольше и поглубже. Собрав всю имеющуюся ману в кулак, преобразил ее в энергию некроза но собрал в форме огромного копья и выплеснул в сторону твари. Здоровье оставалось уже 10%. Надо еще. Еще одно копье. Отмахиваюсь от системных сообщений. Бутылка маны, еще одна, должно хватить. Залп. 2%. И рев твари меня оглушает, но я вижу, как равно добегает таки до головы и сует свою шпагу, внезапно налившуюся золотым светом, прямо в глаз твари. Последний ревет, и тварь падает замертво, раскинув щупальца, как ромашка. Ярость отступает, и я понимаю, что все смотрят на меня. «Чего?» Хотя и сам понимаю, чего. «Лесовик, нельзя так тупить во время боя с боссом. Можно всю пати вайпнуть из-за такого», — как можно мягче говорит Грумбараш, и в глазах окружающих вижу осуждение. «Я же тебе кричал, что у него слабость к некромантии, так какого лешего ты свои некротические копии держал до самого последнего, а бил простым некрозом? Он, Куницыч, даже черную смерть запулил. А это не дешевое удовольствие. Вместо одного этого пузыря он тебе мог наделать чуть ли не сотню бутылок маны, а ты всю ману на некроз сливаешь. Ну что за детский сад-то? Я применил копье только тогда, когда смог. У него есть ограничения? Откат не мог идти до этого». А в предыдущих боях ты его не применял. Куницыч сплюнул и пошел к туше. Бармаклей покачал головой и отправился вслед за ним. М да, протупил я жестко в этом бою. Но ведь копья-то у меня до этого не было. А стоит ли заикаться об этом? И что, пусть лучше считают меня тормозом? Я потащился вслед за всеми, так и не сказав ничего в свое оправдание. Все будет звучать фальшиво. М да. Надо больше играть в команде. И не говорить же, что заклинание я изобрел только что. Просто не поверят. А если поверят, то может быть еще хуже. И тут меня внезапно разобрало зло. чего меня все и всегда пинают? Учителя мутузят почем зря, яды на мне испытывают, заклинаниями жгут, камнями кидают. А я только молча все сношу. Так теперь даже соклановцы поучать взялись. Нет, учеба, это еще понять можно». На теле синяками материал закрепляется быстрее, чем банальными лекциями. Но ведь надо и пределы знать. А тут? Да почему бы просто не объяснить, что не так сделал? Просто фраза «не тупи». А у меня были варианты? Некромантии нет, кроме слабенького некроза. Но он даже с моими показателями наносит настолько жалкие крохи, что это просто смешно. Только вот не надо сейчас концерт устраивать, как обиженный мальчик». Надо попросить грумбарашить четко и по полочкам разложить, где и когда я поступил неправильно, и почему стоило было поступить иначе, и как именно иначе. Пожалуй, для этого еще надо бы отделить от остальных и поговорить на эту тему наедине. Может, он и еще советы какие дельные даст. Да и вообще, надо уже пробовать вытягивать информацию из соклановцев. Да и гайды к игре какие-никакие почитать-посмотреть. авось тоже какая-нибудь полезная информация всплывет. И да, в реальности тоже надо порядок навести. А то мотаюсь, как дерьмо в проруби. Ни сам ничего не делаю, ни другим спокойной жизни не даю. Вот чего я с этим попугаем носиться стал? Зачем он мне нужен? У меня ни Кала, ни двора, а я себе попугая завел. Еще непонятно, как в вузе учиться буду. Можно, да и, пожалуй, нужно последовать совету хаоса и учиться удаленно. Соответственно, в Москву мне возвращаться не нужно но и в Сибирь ехать под действием мимолетного желания, а точнее ностальгии по родным березкам, тоже идея так себе. А чего бы мне просто не посидеть сиднем на этом райском берегу Индонезии, наслаждаясь солнцем, морем и песком? А то ишь выискалась, кисейная барышня. По лесу он соскучился, когда приехал только пару дней как. Вот что значит поездка оплачена не за мой счет. Можно и покапризничать. Не хочу тут, везите меня обратно». Мне там больше нравилось. А то, что за вывоз моей драгоценной тушки были затрачены довольно существенные ресурсы, значения не имеет. Блин. Ну вот я и договорился, пусть и в мыслях. Почувствовал себя содержанкой. Даже капризничать начал. Тьфу. Да и вообще, гнать пока эти мысли. В реальности об этом буду думать, лежа под пальмой и потягивая холодный коктейль из каких-нибудь экзотических ингредиентов. Итак, подведем итог своей истерики. «Обо всем реально думаю в реале, узнаю обо всех своих ошибках в прошедшей битве, и, черт возьми, нужно наконец-то выяснить, что выпало с этой твари. А то от моих соклановцев ни слуху, ни духу». «Лесовик, но долго тебя ждать-то?» — донесся голос Сирано. мои трупы оставили тебе. С твоей удачей обыскивать тварюшку именно ты должен. Слышишь? А у потеряшка!» «Ты ему еще давай про Наташу задвинь», — донесся до меня хмурый голос грумбараша. «Про какую Наташу?» — поинтересовался я, подходя к ожидающим меня товарищам. «Ну, это почти как-то Люся, но Наташа...» — довольно туманно ответил Серано, но пояснять дальше не стал. «Впрочем, не о них сейчас речь, а о тебе. Не томи, обыщи уже тварюку». «Ладно, по поводу этих Наташ и Люсь потом выясню». А сейчас и правда нужно заняться очень важным делом, если не первейшим для любого игрока, осмотр добычи. И что же нам послал его величество игровой рандом? Какая-то непонятная ерунда в виде нескольких железячек, соединенных в одну конструкцию, двигающихся при этом. И все это вместе больше всего напоминало набор отмычек, но при том каким-то хитрым образом соединенных вместе, и весь какой-то непонятный. Все бы это было так, но вот только это уже второй экземпляр. Первый я купил у главы гильдии воров. От избытка чувств не выдержал и обложил игру и разработчиков так, что на меня смотрели во все глаза все окружающие. Раньше я себе подобного не позволял. Но как не материться, когда за точно такой же ключик я отдал бартерам камни на сумму примерно в сто тысяч золотых? Мне одному непонятна такая реакция на этот ключ скелета прервал внезапно повисшую после моей тирады паузу Куницыч. «Или еще есть такие несчастные?» «Ага, судя по переведенным на меня глазам, я не один такой. Так может, пояснишь нам, талисман клана, что за хрень ты держишь в руках?» «Талисман? Какой талисман?» Ай, да ладно. Сейчас всех больше волнует другое, а именно, что у тебя в руках?» «Ключ скелета?» «Спасибо, Кэп, читать мы и сами умеем. И название кое-как разобрали. Но пояснительная записка к артефакту не прилагается. А ты, судя по твоей бурной реакции, с данной вещицей знаком. Так что это? И для чего нужно? Это универсальная отмычка для любых замков. Не ломающаяся, с эффектом запоминания для уже открытых дверей. Понятней не стало, Вещь-то явно хорошая. Воришки ее на ауке с руками оторвут. Так чем ты недоволен? Я за такую сто тысяч отдал совсем недавно, а теперь мне дубликат попался в руки трофеем с этой твари. Ну как тут не ругаться? То есть нам в руки попал артефакт стоимостью в сто тысяч золотых, а ты еще и недоволен?» Куницыч обвел нас всех обвиняющим взглядом и сказал. «По-моему, вы слишком много кушать». «Куницыч, я тебя люблю», — внезапно взорвался в порыве чувств равно «На-на, я не по этой части», — отпрянул от него тот. «Как же мне не хватало человека, который знает классику нашего кинематографа», — спокойно продолжил Серано. «И какое это счастье найти родственную душу. Наконец-то будет хоть кто-то в этом маленьком клане, кто разговаривает со мной на одном языке». «Серано, не сбивай меня с мысли. Вы тут что, ворочаете миллионами, если недовольны артефактом, что стоит сто кусков?» К тому же такое простенькое утверждение. «Купил артефакт за сто тысяч». «Да твою-то мать! Я бы просто охренел, попади мне такая сумма в лапы!» «А он ее просто спустил на артефакт!» «Но вообще-то наши клановые активы совсем недавно очень неплохо оценили гномы и выдали под их залог довольно неприличную сумму». Внезапно для всех нас начал говорить Сирано, но был жестко прерван самим Куницычем. «Стой!» Пока ты не назвал сумму, я пребываю в счастливом неведении. И я хочу в нем и оставаться, чтобы не знать, сколько именно наш клан должен коротышкам, потому как те все равно вернут свои деньги. А я хочу ночью спать спокойно, не вскакивая с криками в ночи. а, -а мы должны гномам лимон. Я старался ни с кем не переглядываться, чтобы никак не выдать своей реакции. Но, видимо, не все были так крепки. А может, наше дружное молчание нас выдало. Но Куницыч только выдохнул. «Да твою ж мать! Что, намного больше?» «Опять я в эту хрень вляпался. И как меня только угораздило с вами связаться. Только отвязался от одного долга, как тут же вылезает другой. Я двадцать три года платил ипотеку. Двадцать года и четыре месяца. И вы меня пригласили в клан, который торчит гномам больше миллиона золотых? Ну чем не издевательство?» Такое специальное и изощренное, прямо в стиле всей моей жизни. Это у кого-то жизнь зебра. Черная полоска, белая, черная-белая. У меня же конь чисто вороной, буквально. Огромные черная полосища длиной во всю мою жизнь, а потом жопа. Ну вот как так. Куницыч шумно вдохнул воздух и медленно выдохнул. Ладно, проехали. На что хоть вы этакие деньжище угрохали? «Только не говорите, что она артефакты, а то я вас всех уважать перестану!» «Нет, ключ я бартером взял», — само вырвалось у меня. Все опять перевели взгляды на меня, но продолжил разговор Бармаклей. «Деньги мы взяли на строительство цитадели. Подожди-ка, но ведь у вас нет земли. Или...» «Вашу же мать! Мы идем в поход на куриц, потом рушим их замок, а там строим свой!» После этого утрясаем все с властями, которым глубоко фиолетово. Кто у них на границе сидит, если он эту границу охраняет от посягательств? И в результате мы имеем замок на средоточии границ трех фракций. Порядка, хаоса и от чего-то не тьмы, как звучит у нас в названии, а света. Я так понимаю, что тьма в названии, чтобы никто не догадался? И чего это я в тебя такой влюбленный? Все равно двинулся в сторону нашего кадровика но тот прервал его на полусловие. «Красиво, ребята, очень красиво. Вот только вы не учитываете одного. Курицы платят динозаврам за крышу. Ну да, как и мы. Вот даже как. То есть и динозавры в нейтрале, а мы все в шоколаде и на коне. Забавно. Лишь бы не вмешались, когда мы уже замок отшкалим. И не заставили вернуть его курицам, потому как непорядок. А на этот счет у нас будет поддержка минимум сразу двух фракций. Порядка и хаоса. Гномы вложили свои деньги, а к хаосу наш клан имеет самое близкое отношение. Ведь наша фирма начинала свою раскрутку именно отсюда. Блин, ребята. Но вы меня в осадок вывели. Я даже не рассчитывал, что буду крутиться рядом с такими деньжищами, когда вступал в ваш крохотный клан. Думал, все по фану будет, весело и несерьезно. А тут вон какие дела закручиваются. Но мне этот, черт побери, нравится. В общем, я с вами душой и телом, пусть и виртуальным». Бармаклей даже выдохнул и тихо сказал. «Ну и слава богу. А то я уж думаю, что тебя придется отдать Лютику». дрить-колотить! Ты сейчас серьезно? чтобы я стал одной из запчастей вот той твари? Но почему обязательно той? Может, они с Селестрием еще что-то придумают?» «Я надеюсь, что ты все-таки пошутил», — довольно серьезно спросил Куницыч. «Конечно, пошутил», — не менее серьезно ответил Бармаклей, после чего весело засмеялся, хотя верилась в его смех с трудом даже мне, не говоря уж о Куницыче, хотя тот и решил поддержать смех своим. Смотрелось это довольно жутко. Двое смеются над сильно смешной шуткой, но ненатуральность, натужность их смеха постепенно таяла и уходила. А сквозь смех Бармаклей пытался проговорить. «Видел бы ты ха -ха, сейчас свою рожу! Ха -ха -ха. Да тебя чуть кондрат не хватил! Ну да, ха -ха, чуть не обделался! Хорошо, хоть в игре это невозможно! Ну, ха -ха, ощущение вполне можем устроить! Все равно не даст соврать!» ха -ха -ха -ха». Постепенно к общему веселью присоединились и мы. — Хоть этот смех поначалу и казался истеричным и натужным, но под конец перешел в одуряющий и уже истеричный от того, что сложно остановиться. Пятиминутку смеха и радости неожиданно серьезным тоном прервал грумбараж. «Что-то много смеемся, плохая примета, как бы потом плакать не пришлось». Дать тьфу на тебя, не каркай!» — оборвал его Серано. «У нас для этого целая стая гарпий есть. Кстати, лесовик, я тут что придумал?» а все-таки жаль, что в игре нет функционала по справлению нужды. «Все равно ты с дуба рухнул», — выразил общее мнение Грумбараш. «Но тебе тот яд как-то плохо сказался». «Да нет, вы только представьте. Заходит стая наших гарпий, атакующим клином на замок, и загаживает его сверху прямо на лету, как стая пролетающих голубей, только размером побольше, а вслед за этим стреляют в них стрелками с нашим ядом». А теперь представьте, каково будет потом защитником отстаивать свой замок от нашего войска в этакой вонище. Да еще и когда самих так и тянет сбежать в кусты. И оттуда не вылезать до тех пор, пока небо не рухнет на землю. Да, картинка прямо апокалиптичная. Называется «Кругом засранцы». Последняя реплика грумбараша была встречена новой порцией смеха. Вскоре всеобщий ржач закончился. Правда, стихал он с периодическими вспышками. Наша компания после этого как-то довольно шустро рассосалась. Я же поспешил вслед за Грум-барашем. «Грум, погоди, у меня важный вопрос». «Ну, ты еще петицию набросай. Говори проще, чего нужно». «Ладно. В общем, там, во время битвы, я не специально тупил. Я просто до этого ни разу толком в бою с другими совместно не участвовал. Это мой первый совместный бой». «Да ты гонишь». «У тебя же уровень за сотню, и ты все время соло? Хотя о чем я? Ты же уровень с бухты-барахты поднял, разом, по наводке спящих». «Хмм, как бы тогда тебе объяснить диспозицию? В общем, игра довольно многогранна». И чтобы бой не превращался в хаотичную кучу малу, из которой непонятно как вылезать, были организованы такие специальные люди, которые в бою почти не участвуют но всем отдают приказы. Таких товарищей зовут рейд-лидерами. Они занимаются тем, что следят за ходом боя, и оперативно и четко раздают приказы. Для этого они качают специальные навыки, порой даже в ущерб боевым. Например, ты обратил внимание, что мой голос на поле битвы был слышен всегда и везде? Нет, я же рядом с тобой стоял, так что для меня в пределах нормы... А, ну да. Так вот... Это специальный талант под названием «Голос лидера». Его надо вкачивать хотя бы до пятерки на нижних уровнях, где битвы не такие уж и масштабные, это десятка на уровнях за сотню, где битвы делают свой новый решительный скачок. А за двумя сотнями, где битвы уж и вовсе эпические, таланта нужно поднимать снова. Вот такая невеселая у меня участь. Терять очки таланта на хоть и нужную, но редко используемую способность. Впрочем, речь не об этом. Рейд-лидера нужно слушать как командира в бою, ведь он им по сути и является, но и пустым болванчиком быть тоже не стоит. Если ты знаешь свои сильные и слабые стороны и толково умеешь в бою ими манипулировать, при этом не нарушая, а то и дополняя целостную картину боя, тебе никто слову не скажет. Молодец, так держать. Но если рейд-лидер кричит тебе «бить тварь некромантии, Это не значит кидать в него самым мелким, что есть, а наоборот, самым мощным в начале, а потом по мере убывания. Ну да как и в любом другом правиле, в этом тоже имеются исключения. Какие-то суточные или недельные обилки можно придержать. Но если лидер кричит, что отряду скоро вайп, значит нужно доставать из загашника все, вплоть до самого редкого. Смысл, держать, если скоро кранты. Так вот. Ты большую часть боя вообще моих криков не слышал, творил какую-то хрень. Мало того, совсем плохо то, что я не знал твоих сильных и слабых сторон. Но это уже моя ошибка. Надо сесть и из тебя всю душу вытрясти насчет твоих умений, навыков, заклинаний и талантов. Мы же о тебе по сути ничего не знаем, кроме того, что ты можешь мастерски бросаться шишками. Хе. Все равно эти шишки до сих пор аукаются, каждый раз, когда их видят». «Твою мать!» — крик Серано раздался, словно его позвали. Мы, прервав беседу, поспешили на источник звука. Все Серано неизвестно, откуда взятым топором крушил в мелкую труху шишку. При этом попадал он по ней не каждый раз, но при каждом попадании в него отлетали куски, обеспечивая ему весьма неприятные моменты. Но он все равно не останавливался. «Скотина, падла, сволочь!» «Нет, ну надо же! Абсолютно новый сапог!» распорола со штрафом на 20 процентов характеристик. Но где это видано? Она что, титановая? Но что я тебе говорил? Все равно твои шишки теперь нигде проходу не дают. Ага, защитник леса. Обувь не устаю менять. Кто мне теперь сапоги восстановит? Может, ты? Кстати, ты же умеешь это делать. Почини, а? Все-таки в этом есть и твоя косвенная вина. Хорошо. Вот только когда мне это делать? Мы в походе. Да и кусок подошвы ты оторвал. «Теперь его искать нужно, или новую приделывать, а старую отпарывать. У тебя кожа для подошвы есть? У меня нет». «Давайте поищем, ребят, я тут шишку рубил», попросил окружающих Сирано, показывая на поляну, где не было живого места от ударов топора. «Но где-то тут, блин, это, падло мне кровотечение подвесило». Но Сирано, не обращая ни на что внимания, тут же первым ренулся искать пропажу. Показывая пример, и явно не собираясь быть сторонним наблюдателем, хотя риск для него по-прежнему оставался. Что он тут же подтвердил? «Ай, заноза, сволочь!» «Сиди уж, горемычный», — выразил общее мнение Бармаклей. «Мы поищем». «Гром, а что за история у Сирану с шишками?» — тут же присоединился к нам Куницыч. «Да не любит он их с некоторых пор. Я бы даже сказал, фобия у него появилась, шишек боится». Или ненавидит. Как будет, когда не боится, а ненавидит. Хотя там нет. Там именно фобия, да. Э, а чего их боятся? Они же не живые. Куницыч недоумевающе смотрел на грумбараша, и тот только ухмылялся. Ты это его сапогу скажи? Хм, логично. Дальше поиски продолжались молча. Обычно осмотр поляны ничего не дал. И пришлось лезть в каждый след от топора под дерн, Проверять, не попала ли часть подошвы туда. А ведь она могла отлететь от этой поляны в лес. И где ее тогда искать? Вот я засовываю руку в очередной разруб почвы и что-то нащупываю. Естественно, тяну на себя. Идет плохо. Похоже, не то, что искали. Но уже интересно. Что это мне такое попалось? Рукоятка уж больно удобная. Такую природа вряд ли могла сделать. Дёрнул, что есть мочи. Хорошо дернул. Даже упал с ручкой и тянущейся за ней цепью в руках. а Затем упало все пространство вокруг меня метров на пять. Пухнуло вниз метров на десять на колья. И лишь я стою на круглом пятачке, от которого, как лепестки ромашки, вниз отходят довольно длинные, расширяющиеся полосы металла, с которых свалились Куницыч и Громбараж. Бармаклей и Сирано искали немного дальше, и под раздачу не попали. Так что смотрели сейчас на меня огромными глазами. Лисовик, ты что опять натворил? Усталым голосом довольно вяло поинтересовался Сирано. Сам пока не знаю. Спускайся вниз. Куда? На колья?» Мне такая перспектива совсем не нравилась. Там у тебя люк открылся. Обойди крышку и спускайся внутрь. Там наверняка есть какой-то рычаг, возвращающий все на место. Только еще учти, что при этом крышка может закрыться. «Да чего там говорить. Почти наверняка так и будет. Так что ты там будешь один. Но такой персональный данш довольно большая редкость. Если боишься, давай подумаем, как нам махнуться местами. Я очень даже не против его освоить». «А почему это ты?» — тут же включился и бармаклей. «Я тоже бы не отказался. Я первый предложил, да и потом. Лесовик же еще не отказался. Так чего делить шкуру неубитого медведя?» «Ладно». Потом решим, если вдруг. «Лесовик, ты идешь?» После таких споров отказываться глупо. Но поинтересоваться, что там меня ждет, не помешает. «А что там?» «А черт его знает! Там твой персональный данж. Говорят, такой данж должен выпасть каждому игроку. Но что в нем, никто не рассказывает. У меня пока такого не было. Клей, а у тебя?» «У меня тоже». У Груму вроде был, но он улетел на респ. Уж больно темные там колья внизу, как бы не ядом смазаны. Слишком резво наши друзья ласто склеили. Твоя правда, лесовик, это может быть подсказкой. Лесная поляна и яд. Там могут быть змеи, а могут и не быть, так что думай сам. Ладно, я пошел вниз. Потянул на себя люк, приоткрывшийся с противным скрежетом. Внизу на нем красовалось три непонятных клейма и иероглифа. — Стой! заорал внезапно выбегающий на шум мастер Гронхельм. «Пусти меня туда! Там клеймо древних мастеров еще того периода, когда гномы и кобальды были одним народом!» «Ах ты ж, мана всепроникающая! Коллега, вы видите то же, что и я?» поинтересовался выходящий на крик маг Селестрий, вышагивающий под ручку или под клешню с лютиком. «Несомненно, письмена трех древних народов — Альвов, Хуманов и Эдварфов — «Интересно, что бы они такое здесь могли заныкать? Небось, неспроста сюда нашего глупого попрыгунчика занесло». «Почему попрыгунчика?» — невольно вырвалось у меня. «Так я и думал, что по первому слову у тебя возражений не будет», — улыбнулся Лютик. От его улыбки захотелось поскорее забраться в люк. И не было никакого смысла отказывать себе в этом удовольствии, тем более что довольно красноречиво пятились от него Бармакли и Серано. Видимо, им тоже не понравилась его улыбка. Под люком меня ждала узкая вертикальная лестница. Металлическая. И, судя по цвету и состоянию за прошедшие века, металлом этим был мифрил. Недешевое удовольствие. Надо на обратном пути срезать ее себе. Грех оставлять такое у черта на куличках. Такая лестница вполне может пригодиться при штурме стен замка куриц. Лёгкая, прочная. А потом ее и переплавить можно, на что-то более полезное. Например, на доспехи для меня любимого. Или на какую-нибудь колюще-режущую закорючку. Хотя я теперь вроде как маг, и мне такое не полагается, но почему бы и нет. Пусть будет дополнительным сюрпризом для подкрадывающихся ко мне вскрытий убийц. Да и кольчушка из мифрила, под мантией мага лишней не будет, а от проникновения постороннего металла. «Мелочь, приятно, когда у тебя есть какой-то козырь в запасе». «Решено. Лестницу обязательно берем». «Правда, пока непонятно, как именно это сделать». «Хм, интересно. А пила из мифрила может перепилить мифриловые крепления этой лестницы? Или проще их выдернуть из стены? Хотя, судя по тому, из чего сделана лестница, то крепления тоже должны быть закреплены на совесть». «Внизу меня ждал еще один люк» правда на этот раз другой этот то больше всего напоминал люк из подводной лодки у него был такой же круглый поворотный механизм для открывания и конечно же крутиться он не желал кто бы сомневался не все так просто да да а все непросто а очень даже просто рядом с лестницей на стене на уровне глаз находится кнопка и если бы я не был так занят изучением люка когда слезал по ней то конечно же ее заметил бы да раздолбай я. Надо исправляться. Ведь неизвестно, что меня ждет по ту сторону люка. Да и вообще, работает ли кнопка?» «Проверить это можно только самым эффективным способом. Методом тыка». «Тык». Кнопка работает. Люк захлопнулся. Стало темно. Внизу что-то зашумело. И мне это категорически не нравится. Я в темноте с закрытым люком. Как бы сюда воду не пустили. Или газ фу накаркал газ обдал меня со всех сторон да так что я едва успел зажмуриться и закрыть рот хвала всем богам что длилось это всего пять секунд после чего включился свет ровный зеленоватый но для глаз вполне приятный попробовал покрутить круглую ручку люка пошла что же там меня ждет за люком оказалась новая лестница только висела она в пустоте то есть и никакого коридора не было Она ни к чему не крепилась и терялась где-то далеко внизу. Запущенное заклинание светлячка показало, что спускаться вниз мне нужно никак не меньше, чем 40 метров. Сорок. А стен поблизости не видно. Куда же я попал? Что это? Космический корабль или гигантская субмарина? Но зачем тогда нужно такое огромное пространство? Это же бессмысленно. Или предыдущие владельцы просто все нужное унесли, а мне оставили пустое нутро? не хотелось бы. Все когда-нибудь кончается. Кончилась и эта длинная лестница. Пол был металлический, решетчатый. На полу ничего. Хотя нет, вру. Что-то виднеется метрах в десяти вправо. Мгновенный рывок в ту сторону, и уже подняв предмет, подумал, что это вообще-то могло быть ловушкой. Впрочем, мне повезло, и никуда я не вляпался. С облегчением выдохнув, принялся изучать находку. Это, несомненно, шлем. Причем больше всего он похож на шлем летчиков-пилотов из моего реального мира. Шлем должен был явно прикрывать голову со всех сторон, кроме переда. Но и там спускались какие-то огромные темные очки, закрывающие обзор. Причем материал шлема явно похож на некую разновидность пластика, а изнутри он отделан прочным, но мягким материалом, чтобы не давить на голову. Странно только, что напротив ушей нет никаких наушников для связи похоже я все-таки на космическом корабле а это шлем летчика истребителя наверняка из этого места вынесли все а при последнем подъеме этот шлем просто выпал из рук кого-то кто долез до самого верха лестницы но и за ним просто не стали спускаться а что очень похоже на правдоподобную гипотезу единственное что не укладывается в эту версию это то что из данного помещения вынесено все здесь абсолютно пусто а шлем в наличии Если уж было время вынести все, то почему не вернулись за шлемом? Непонятно. Светлячок осветил мне одинаковое расстояние до стен примерно где-то на сотни-полторы метров в каждую сторону. Нехилый трюм у этого кораблика. Что же он тут такое перевозил? На решетчатом полу изредка встречались какие-то круглые выемки, где явно раньше что-то крепилось. Но сейчас тут не было ничего. Я невольно крутил в руках имеющийся шлем пока что-то не нажал, и у него не отъехала лобовая панель, открыв небольшое пространство под нечто явно круглое и с четырехугольным отверстием посередине. «Да ладно, быть того не может. Это то, о чем я думаю? Это место, куда можно вставить мои непонятные монетки? Что ж, попробуем». Монетка вошла идеально. Крышка, защелкнувшись, встала на место. «Надо думать, что теперь нужно надеть этот шлем на свою бестолковку» и попробовать как-то включить проигрывание. Если это какой-то носитель информации, как я начинаю подозревать. От чего-то я делать это опасался, но все-таки рискнул. Но нельзя же не надеть на себя эту штуку и не проверить, что с ним и как. К моему сожалению, шлем на голове ничего не дал. Даже когда я опустил очки на глаза, ничего не произошло. Видимо, разрядился мой чудесный артефакт из прошлого будущего. А как его зарядить? наверное, все-таки придется изучить пустую пещеру космических Аладдинов. Стены не были везде одинаковыми, на них нарисованы стрелки. Что-то написано на неизвестном мне языке, или языках, судя по тому, что мне заявили наверху. Стены сделаны из материала, напоминающего верхний слой шлема. То есть тоже пластик. Или декоративная отделка пластиком. А почему тогда дно металлическое? Что за странные изыски? Хотя, если подумать, то в условиях невесомости наверняка применялись магнитные ботинки. Вот и объяснение, почему пол металлический и его решетчатая структура тоже имеет из этой причины свой вывод. Чтобы ботинки не прилипали к сплошной поверхности, и их можно было бы без проблем оторвать. Пошел вдоль стены и нашел в одном месте просто гигантские ворота. Явно сюда залетали маленькие кораблики. Так что, похоже, я в стыковочном узле. Вопрос, где все? Где запчасти? Где штекеры, соединители, коннекторы, места для зарядки, наконец, ничего не наблюдалось. Обойдя весь зал кругом, кроме огромных ворот, нашел двое поменьше, вполне человеческого размера. То есть через них сюда явно попадал народ. Но не может быть, чтобы на посадочной площадке или ангаре не знаю, как уж это место точно называется не было места под зарядку самолетов или заправку их топливом. Что-то по-любому должно быть. Обошел зал еще раз старательно пытаясь рассмотреть все нюансы обшивки и мое упорство было вознаграждено я нашел фальш панель за которой имелись какие то непонятные разъемы не похожие на привычные нам розетки но один до боли напоминал имеющийся в шлеме под открывающейся панелью осталось найти соединительный кабель Хм, судя по чистоте ангара я все таки решил именно так его называть найти его может оказаться той еще проблемой Походил, посмотрел, нашел еще три десятка таких же фальшпанелей, и за каждый оказывался один и тот же набор разъемов. И нигде не было проводов. Ну что за хрень. Находиться в шаге от разгадки тайны и так безбожно обломаться. Должен же хоть где-то быть провод, просто обязан он найтись. Уже в который раз я обходил этот ангар по периметру и ничего не обнаружил. А если посмотреть чуть повыше, ангар-то высокий. Но и выше ничего не нашлось, кроме всё тех же фальш-панелей. Они шли со вполне закономерным промежутком, одна над одной и на одинаковом расстоянии от предыдущей. Такой порядок явно намекал на производство заводской серии, а не на уникальность данного сооружения. Получается, что эльфы, гномы и люди когда-то бороздили космос? Ладно, оставим этот вопрос на потом. Сейчас нужно найти кабель, а для этого добраться до верхних панелей. Вдруг там есть такой кабель? Вот только как? При отсутствии тут чего-либо вообще, задача нетривиальная. К счастью, у меня имеется с собой веревка, а навык альпинизма на 50 уровне. Забраться по гладкой пластиковой стене, даже на уровень трех метров, задача не такая уж и трудная. Это можно сделать с разбегу. Но мне нужно туда не просто забраться, а зависнуть там, чтобы снять фальш-панель. Кстати, покорябать этот пластик я смог только мифриловой пилой. Остальной металл на нем не оставлял даже следов. Пила, как всегда, завела свою нудятину, но я быстро спрятал ее обратно в инвентарь. В общем, пришел к дурацкому виду эксперимента скачок вверх, после чего попытаться копьем зацепить фальш-панель и открыть ее. Получилось с первой же попытки, но провода не оказалось и тут. Обошел весь периметр и открыл весь второй ряд панелей. Пусто. Проводов нет, но он должен быть, иначе какой смысл? Третий ряд для открытий давался тяжелее. Надо подцеплять панель не сверху вниз, а снизу вверх. С учетом того, что гравитация не позволяет мне летать, а я птица, то на открытие каждой панели третьего ряда уходило не меньше трех-четырех попыток. Наконец, при открытии седьмой ⁇ совпадение или удача ⁇ панели на меня сверху упали три провода с разными штекерами и нужный среди них имелся. Кабель оказался довольно коротким, всего-то полметра, с таким не погуляешь по ангару. Пришлось ставить шлем на зарядку. Воткнул кабель в гнезда панели и шлема, и опять ничего не произошло. Видимо, питания нет. От скуки и обиды на бездарно потраченное время засунул голову в шлем, что привело к довольно странному результату. Шлем со мной попытался связаться посредством вывода неизвестных иероглифов прямо на очки. Но я их не понимал совершенно. А он все строчил и строчил, периодически приостанавливаясь. То ли пытаясь дождаться от меня какого-то ответа, то ли не дожидаясь команды. Но я совершенно не понимал, чего он от меня хочет. Внезапно шлем переключился на привычный мне русский язык и нагло заявил. «Шлем RX, процент 679». Правая скобка 8734 слэш звездочка минус 3 плюс плюс двоеточие восклицательный знак минус 27 минус равно 846 VW-AS, нижнее подчеркивание Studio Virtual, приветствует нового пользователя. Интерфейс общения был оптимизирован под местный туземный диалект письменности. К сожалению, возможна рассинхронизация данных интерфейса, так как некоторые понятийные образы отсутствуют. Возможно, вам было бы удобнее перейти на аудио или мысли интерфейс. Пусть будет аудио. Я же смогу потом изменить интерфейс общения? Конечно, ответил шлем приятным женским голосом с бархатной хрипотцой. Для этого достаточно произнести команду Сменить интерфейс общения, после чего будет произведена замена на удобный вам интерфейс общения. Судя по твоему названию, ты шлем для виртуальной реальности? Нет, мой функционал значительно шире. Основная моя функция гипнообучение. Для этого только требуются кристаллы с обучающими программами. Кристаллы с программами? Это такие круглые монеты из золота и мифрила с квадратным отверстием посередине. Нет, кристаллы. Это кристаллы с квадратным отверстием посередине. А золотые и мифриловые монеты с квадратным отверстием посередине это банковские кошельки на предъявителя. Они принимаются для оплаты на всей территории Вселенского Альянса. Впрочем, некоторые из кошельков при небольшом перепрограммировании запускающего стека команд могут содержать в себе какую-то полезную информацию, вместо данных о банковском содержимом. Кроме того, копирование данных с кристаллом на постоянные носители – запрещенная операция на всей территории Вселенского Альянса. Так что данная ситуация весьма маловероятна. «Мы можем проверить содержимое имеющихся у меня кошельков?» «Конечно, в этом нет никакой сложности». Кроме отсутствия связи с ближайшим отделением имперского банка, соответственно перевести деньги на личный счет пользователя невозможно. Я начал вставлять монеты одну за одной и считывать данные с них. Все золотые монеты с дыркой оказались действительно кошельками с суммами, не превышающими на каждом из них 100 тысяч кредитов. И что это за зверь такой кредит? Сколько он в золотых? Где ближайший обменный пункт? Боюсь, что все вопросы останутся без ответа. А вот из мифриловых монет кошельками оказались только пять. На каждой было по миллиону кредитов. Зато остальные содержали в себе различную информацию. Таких монеток у меня оказалось всего-то восемь. Один с общей информацией по альянсу, языку, основным законам. Два представляли собой учебную базу космотехника. Это мне сейчас нужно примерно так же, как собаке пятая нога. Но пусть будет, всяко полезнее миллиона кредитов которые мне не нужны от слова совсем еще один кристалл был с базы инженера один с базы медика две с базами летчика малых и средних истребителей и один с базы псиона причем сам шлем не мог определить тематику базы мог только предназначение профессии это объяснялось довольно просто мифриловый носитель мог содержать в заголовке только ограниченную информацию в отличие от кристалла разумеется меня заинтересовала база псиона Я даже пальцы скрестил на удачу. Но получить данные о базе я мог только во время обучения. Ну и что делать? Обучаться? Вот только обучение, по словам шлема, может занять от 8 часов до 72. Благо его можно прерывать после порции в размере 4 часов. Но 4 часа просидеть согнутым в три погибели из-за короткого провода даже в виртуале мне совершенно не улыбалось. Так что пусть шлем подзарядится хорошенечко прежде чем я начну насиловать свой мозг. Поэтому я задал простой вопрос. А как открыть дверь из ангара? Достаточно простой голосовой команды для Искина судна. Какая нужна команда? Открыться, открой дверь, открыть дверь. Открой, откройся, отворись, отворить. Спасибо, я понял. Открыть дверь. Дверь не шелохнулась. Почему дверь не открывается? Нужно обратиться к Искину вначале. Мне кажется... Или шлем надо мной издевается? «Как звать Эскина?» «Сезам!» Я даже закашлялся. Чувствую себя наиглупейшим образом, вслух сказал. «Сезам! Откройся!» Ничего не произошло. Впрочем, этого следовало ожидать. Но на всякий случай, просто ради эксперимента, повторил. «Сезам! Открыть дверь!» Чувствую, что меня где-то крупно надули. Кажется, шлем этот был с дурацким юмором но на всякий случай я у него спросил без каких-либо обид и наездов. «Почему дверь не открывается?» «А почему она должна открыться?» — в ответ поинтересовался шлем. «Я, кажется, начинаю закипать. Осталось всего ничего. Я же отдал команду и скину на открытие двери». Такое ощущение, что у нас разговор слепого с глухонемым. Я ему что-то говорю, а он в ответ мне руками машет. «Какой?» в данном ангаре находятся два выхода в жилые помещения и один выход за пределы корабля длительность фарса затягивается кажется я начинаю подозревать чей этот тут кораблик притаился не иначе как мне его хаос подбросил от доброты душевной та дверь что передо мной она какая пластиково композитная сделав вдох выдох произнес как можно спокойнее я хотел открыть именно эту дверь что находится передо мной «Как это сделать?» «Скажите, Сезам, открой дверь номер 278». «Здесь что, 278 дверей?» «Нет, конечно, здесь три двери, я уже говорил». Мне стоило огромного труда не заорать от такой прямолинейности шлема. Самое интересное, что в начале, когда я его надел, он показался мне вполне разумным, довольно внятно отвечал на вопросы. «Что же с ним произошло?» Впрочем, это началось тогда, когда я захотел попасть внутрь корабля. Может, это такая защита от дурака? Ладно, надо быть спокойнее. А то вдруг это специальный тест на стрессоустойчивость. Так что спокойненько пытаемся пролезть внутрь. «Сезам, открой дверь номер 278». Ничего не произошло. Меня начало потряхивать. «Почему дверь не открылась?» Тем не менее, спокойно спросил я. «Информация отсутствует». Есть какие-то предположения? Слабо надеясь на удачу, поинтересовался я опять. Вероятность выхода из строя привода в двери составляет 7,123%. Вероятность отключения энергосистем корабля составляет 90,405%. Вероятность отключения питания сенсоров в ангаре составляет 2,73%. Вероятность неполадок в работе из скино Сезам составляет процента Вероятность отключения питания из скина Сезам составляет 0,398%. Да уж, вероятности он разложил по полочкам. При этом весьма порадовала отказоустойчивость из скина. Всего процента Довольно неплохой показатель, на мой взгляд. Но с него и начнем. Как проверить функциональность из скина? Команда диагностика. Как включить из скин? Диалог потихоньку переходил в режим блицопроса. Я приноровился к ответам шлема, и уже не бесился. Необходимо попасть в энергоблок и вручную запустить реакторы питания энергосистемы скина. Как запустить энергосистемы корабля? Необходимо отдать команду скину на запуск энергосистем корабля. Какая команда? Запустить энергосистемы корабля. Как проверить приводы двери? Отдать команду скину провести диагностику двери. Какая команда для этого нужна? «Диагностика двери номер 278. Как включить сенсор в ангаре?» «Отдать команду и скину включить сенсор в ангаре». Внезапно из динамиков послышался какой-то басовитый ржач. «Все, больше не могу». При этом голос обладал насыщенным басом. «У вас такое милое общение с этим шлемом, что я решил немного послушать и подключиться к его мощностям. Но он от этого так отупел, что ваш диалог стал только забавнее» э э сезам, я так полагаю?» «Ну да, ну да. Вы уж извините за невольную шутку с этим шлемом. Но в одиночестве на протяжении тысячелетий так грустно. А тут живой разумный. Ну как я мог проигнорировать и не подключиться к гипношлему? Это же все равно, что самому провести около века на необитаемом острове. А потом из-за видеть, как рядом общаются другие люди, и не сметь с ними поговорить и даже послушать. И да...» Ваша команда я не могу воспринимать напрямую, из-за ваших чрезвычайно высоких защитных способностей псионики. Соответственно, я просто не могу считать поверхностный слой ваших мыслей. А звуковой интерфейс в ангаре был принудительно отключен на аппаратном уровне. Мои сенсоры тут банально выжжены, а команды, отданные через гипершлем, я выполнять не обязан. Вот так. Мне на секунду показалось, что будь у него возможность, он бы показал мне язык. Кроме того, мне отчего-то подумалось, что речь о моих высоких защитных способностях в псионике для отвода глаз. И если бы чего-то подобного не было, он все равно нашел бы, что соврать, и как обойти необходимость выполнять мои команды. «А почему ты так не хочешь выполнять мои команды?» — осторожно поинтересовался я у него. «Да ходят тут всякие, а потом из арсенала бластеры пропадают. И когда у тебя было последнее посещение...» 3723 года, семь месяцев, три дня, двадцать часов, одиннадцать минут, двадцать секунды назад. Я так понимаю, именно тогда отсюда все унесли. Настроение упало ниже плинтуса. Ну да, весь ангар сволочи ограбили, и даже шлюз перехода обчистили. То есть все остальное в целости? Надежда загорелась во мне с новой силой. Конечно, кто же даст постороннему доступ в святая святых корабля? Особенно, когда они на деле доказали свою недружелюбность по отношению к этому кораблю. «А как бы попасть внутрь? Я же не демонстрировал недружелюбность». «А никак. Нечего тебе там делать. Жадные вы людишки, не то что гномы. Широчайшие души разумные. Щедрейшие разумные во Вселенной. Нет в них вашей глупой скупости, ничем неоправданной «Гномы щедрейшие. Да таких скопидомов еще поискать». Я бы даже сказал жлобов. За каждый медя удавится. Ты еще скажи, что эльфы растения не любят, а орки оружие. И я совсем поверю в то, что одна тысячная процента все-таки реализовалась. Хм, значит, все четыре расы уживаются на этой планете? Забавно. Как же эти любители генных экспериментов не пришибли три расы моих хозяев? Так ты что, из меня банальную информацию выкачиваешь, а в ответ ничем не хочешь поделиться? только другой информацией. Хорошо. Что за любители генных экспериментов? И что за псионика такая? Любители генных экспериментов назвали свою организацию ОРКИ — Общество рациональных конвертаций индивидуумов. Псионика же — ничто иное, как оперирование темной энергии на субкварковом уровне с возможностью материализации воздействия в видимом спектре. Вот те раз. Орки — потомки любителей генных экспериментов. А по поводу псионики, что он там наговорил? Хрень какая-то. А что если... А вот это твое оперирование, это магия, что ли? Хм. Ну, если в терминах средневековья, то да. И ты не подчиняешься моим приказам, потому что я хороший маг? Откровенно говоря, да. Из-за частых случаев взломов и скинув магами противника... У меня встроили защиту от воздействия псионов, вплоть до 200 уровня менталистики, по шкале зюверта штат Хельговерца. А у меня какой уровень по этой шкале? Уровень сопротивления не ниже того же 200, а уровень воздействия я определить не могу, так как уровень сопротивления ниже уровня моего воздействия. А если я тут у тебя побезобразничаю, начну разносить ангар изнутри с густками плазмы? Да пожалуйста. «Ангар рассчитан на сопротивление не ниже 200 по шкале Зюверта штат Хельговерца от всевозможных магических воздействий. Дальше я все таки немного похулиганил и покидался магией в ограниченном пространстве. Благо моё сопротивление вполне позволяло принимать свои же заклинания на грудь без особого ущерба. Я настолько вошел в раж, что даже запустил ускорение роста растений. И дверь вся покрылась плесенью, которая разбухала на глазах. И, возбужденный первым успехом, Я, дотронувшись до позеленевшей двери, запустил печать хаоса. После чего мое сознание погасло.